Но за танки придется платить. Ничего не придется. Все было застраховано. Кыбс принял еще дозу, порозовел, оживился. И я понял, что нужно переходить к делу, пока его снова не занесло в духовные выси. Меня заинтересовала, Март, ваша оценка Альфонса Рэбоне, которую вы ему дали во время нашей встречи в клубе «Лунный свет». На лошадином лице режиссера отразилась напряженная работа мысли. Я счел необходимым напомнить. Вы назвали его знаковой фигурой двадцатого века и великим неудачником. «Не глупо», — кивнул Кипс, оценив глубину собственных оценок. «В сущности, это так и есть. По нему прокатились все жернова века. Коммунизм, коммунизм. Фашизм, антисемитизм, миллионы людей пострадали от каждого из этих жерновов, но сразу от всех только он. «Вы читали мой сценарий?» «Да, но я не специалист в кино, поэтому оценить его не могу. Поспешил я предупредить его вопрос. Вам понравилось?» «Для ведущего эксперта арт-агентства вы довольно скромны. У меня другой профиль». В вашем сценарии меня заинтересовали факты. У вас там, например, есть сцена, когда маршал Жуков расстреливает генерала Волкова. В сценарии вы назвали его Воликовым. Мне она не кажется достоверной». «Это гипербола. Я рассматриваю войну как античную трагедию. Высочайший трагизм. Надмирный». «А как было на самом деле?» Гораздо скучнее. Генерал Волков застрелился. Вот как? После разгона, который устроил ему Жуков? Нет, еще до приезда Жукова. Но разве дело в этих деталях? Дело в высшей правде. Вообще-то мне казалось, что дело как раз в этих деталях, но я решил не ввергать режиссера в искусствоведческий спор, в котором он был сильнее меня, поэтому перевел разговор на другое. В вашем сценарии Гитлер вручает рыцарский крест Альфонсу Рэбоне, а он отказывается. Это тоже гипербола? Это художественный домысел. Этого события не было, но оно могло быть, понимаете? Нет, но если вы объясните, я постараюсь понять. Объясню. Как было на самом деле? Альфонс Рэббоне написал рапорт «Мой фюрер, мои дела недостойны такой оценки. Я своими глазами видел этот рапорт в Берлинском историческом архиве. Если следовать так называемой «правде жизни», что я должен снимать? Ночь? Блиндаж? Альфонс Рэббоне берет ручку и пишет. Так? Чушь. Это же невозможно смотреть. А кино – это видеоряд. Почему он отказался от награды? Действительно считал себя недостойным? — В общем, да, там, конечно, было все по-другому, но, в принципе, верно. — Но 9 мая 45-го года он эту награду принял, — напомнил я, — из рук кросс-адмирала Денитса. — Ага, — встрепенулся Кейпс, — значит, вы читали не только мой сценарий. Что еще? — Служебную записку информационного отдела Минобороны, — честно ответил я. Она была составлена по приказу Кейта. — Вот же козел! Решил меня проверить, но не выступал. Понял, козел, что это опасно для его карьеры. — Давайте вернемся к Альфонсу Рэббоне. Почему он все-таки принял награду? — Вы изучали историю Второй мировой войны? — Интересовался. — Тогда поймете. После капитуляции в Германии Черчилль, Очень опасался, что Сталин попытается захватить всю Европу, и он мог это сделать. У него было многократное превосходство над войсками союзников. Его танковые армии могли за день дойти до Парижа и за три дня до Мадрида и Рима, поэтому по инициативе Черчилля наиболее боеспособные части Вермахта, сдавшиеся в плен, не расформировывались, а концентрировались в лагерях вдоль демаркационной линии. Они имели статус военнопленных, но носили прежнюю форму и знаки различия, даже проводили строевые занятия, а их оружие хранилось на складах поблизости. И если бы Сталин решился на захват Европы, Эти части приняли бы на себя первый удар. Эстонская дивизия СС и была одной из таких частей. Чтобы поднять боевой дух дивизии, Альфонсу Ребене и вручили дубовые листья. И тут он отказаться не мог. Этого требовали интересы дела. «Полагаю, я ответил на ваш вопрос» заключил режиссер Кипс и причастился Блэк-лейблом. Потом, когда Черчилль убедился, что Сталин нападать не будет, всех пленных перевели в лагеря в глубине оккупационных зон и подвергли деноцификации. Вот вам и разгадка этого странного награждения Альфонса Рэббоне. Это награждение сыграло свою роль и в его дальнейшей судьбе, предопределило его выбор на роль руководителя эстонского сопротивления и начальника разведшколы.